Саша Токсик и Яростный Микки Лорд Системы 2 Глава первая Чего-чего? На некоторое время я впадаю в прострацию. Уж точно не такого предложения я ожидал. Чего угодно, но не предложение руки и сердца. Зачем нам воевать и соперничать? Отстраняется от меня Стайса, обворожительно развернувшись и ненавязчиво демонстрируя свои прелести. Разве не проще будет объединить наши усилия и выступить единым фронтом против будущих врагов? Да, это было бы изумитель... Так, стоп! Собрался, кому сказано! Выходит, ты предлагаешь взять тебя в жены. Стараясь сохранять спокойствие, уточняю я. Девушка кивает... Подумай об этом, Шурик. Я не столь глупа, чтобы понапрасну проливать кровь своих последователей. Также я уверена, что и тебе не нужна эта война. Но вместе. Она складывает ладошки в замок, словно показывая, сколь нерушимо мы можем стать союзом. Вместе. Мы разрешим этот конфликт, не пожертвовав никем. Все в плюсе. И ты готова стать моей женой? Против воли я едва не выдаю собственного волнения. Хочешь, не хочешь, а от подобной перспективы меня пробирает дрожь. И ведь даже не понять от сердца, что ушло в пятки, готовясь пойти в пляс, или от охватившего спину холодка. «Лорд, и великая жрица!» «Звучит очень даже хорошо. У тебя таланты организатора и воина. Голос Тайса течет, как мед. Я ведь вижу, как много ты успел сделать». И мне это очень нравится. Я не из тех, кто любит смазливые мордашки. Я вижу в тебе силу, и это привлекает. — А что насчет твоей светлой богини? — спрашиваю. — Это правда или так, для красного словца? — Увидишь. — подмигивает Стайса. — Я уверена, что ты не будешь разочарован. — Я должен это обдумать. — говорю, собрав всю свою волю в кулак. Ты, конечно, очень красивая и все такое, но... Это политический шаг. Я должен обсудить его с моими людьми. А то получится, без меня меня женили. Твои люди? Стайса морщится. Разве они не рабы? Ты лорд. Ты решаешь за них, что для них будет лучше. Да и разве смогут они возразить что-то против такой прекрасной леди, как я? И все же, укрепляюсь в своем мнении. Мне нужно время. Это не просто брак, это союз. Он должен быть осмысленным и выгодным обеим сторонам. На личике Стайсы мелькает что-то похожее на разочарование, но она тут же прогоняет это выражение и вспыхивает лучезарной улыбкой. Так подумай, лорд Шурик. Мы встанем прямо за лесом, чтобы не нервировать твоих людей. На рассвете я буду ждать твоего положительного ответа. Послав мне воздушный поцелуй, Стайса разворачивается и, заложив руки за спину, неспешно уходит. «Нет, ну как так-то?» Я с трудом отрываю взгляд от покачивающейся пятой точки великой жрицы. «И это все может быть твое, Шурик. Прямо сейчас. Скажи только слово. Я машинально топорщу взмокшие от напряжения волосы. Вот тебе и явление, жрицы, народу». Как только паланкин состается и скрывается за деревьями, действие ее харизма окончательно сходит на нет. Выходит у нее есть определенный радиус, внутри которого ты попадаешь под действие ее соблазна. Вот только понять бы еще, насколько этот радиус велик 20 метров 50-100? Или может она способна соблазнить любого, кто оказывается у нее в поле зрения? Сложный вопрос можно лишь четко отметить, что при приближении к девушке действие харизмы усиливается. Даже я, находясь почти вплотную к Стайсе, с трудом сдерживался от неразумных поступков. «Парни, вы как?» – спрашиваю Малого и Михалыча, которые все это время следили за нами со стены. «Это... тяжело», – выдает обессиленно Малой. «Меня словно губку выжили, а после заставили пробежать марафон». Вроде бы ничего и не делал, а так устал. Она действует как черт что, подтверждает мой вывод Михалыч. Я будто отстоял целую смену, а потом мне сказали, что нужно задержаться на сверхурочные. Подмечаю то, что наши ощущения в принципе схожи. Я аналогично им ощущаю усталость. Не физическую, но ментальную. Полагаю, что в этом и заключается особенность харизмы. Человек с высокой харизмой будет практически всегда подавлять тех, у кого данная характеристика не так развита. Практически, как в реальной жизни. Харизматичные люди всегда и везде привлекают других, становятся центром внимания для окружающих их людей. Так и сейчас. Стайса стала столь яркой персоной, что волей-неволей притягивает взгляд. «Ты не в силах не отвести глаз, ни проигнорировать». Тоже магия, мощная и опасная. И одно мне до сих пор не ясно. Давит ли она просто своей характеристикой или имеет, кроме этого, какие-то специальные навыки? Ведь не только мужики повелись, которым, естественно, при виде красивых барышень стойку делать. Наши девчонки тоже были в отключке. «Как вы сами?» — спрашиваю у них. «В порядке?» Мышь только устало кивает, а Хрюша пытается объяснить свое состояние. «Я просто засмотрелась», — бормочет она. «Даже не знаю, как это описать. Меня она совсем не интересует, но я будто теряю контроль над своим же телом. Это пугает». «У меня так «Может, это какая-то магия?» — хмуро подмечает мышь. Мне тоже показалось, что первый удар при появлении жрицы был самым сильным. Только я сумел вывести остальных из транса, остальные просто залипли на стайсу. Эффект новизны или какое-то хитрое колдунство? И что она там говорила про свою богиню? Это треп, чтобы запудрить мозги своим рабам, или она правда нашла связь с какой-то сущностью? В этом мире не все так просто. Это я понял уже по появлению черти что. Нам он помогает в тренировках, а ей богиня в чем помогает? Какие способности прокачивает? И что она хотела на этих переговорах? Грозно скрещивает руки на груди Хрюша. «Требовала сдаться, поди, сучка такая!» «Правильно ты ее послал, Шурик!» «Мы их в блинчик раскатаем, а потом мышь еще поджарит!» «Если бы!» Она захотела, чтобы Шурик на ней женился. Заявляет Малой. «Малой, бля!» Шипит Михалыч, спрятав лицо в руках. «Она!» «Что?» Обращается за секунду в мигеру Хрюша, сравнившись по источаемому ужасу с черти что. «Да с чего ты это взял, гаденыш!» Она разворачивается к Малому, словно именно он — источник всех бед и состайся заодно. «У нас в Вучаге парни учились глухонемые», — оправдывается он. «Я и навострился по губам читать. Михалыч спрашивал, чего они до чего. Вот я и читал. Я не нарочно, то правда. Я чтобы наготове быть в случае нападения. Лорд Шурик, да скажи ей! а а Взвывает Малой, когда Хрюша хватает его за ухо. Именно это она и предложила. Прямо говорю. С ее слов это приведет к концу войны и позволит объединить нашу зону. А это откроет границы региона, если никто не забыл. Спокойно уточняю я, встретив возмущенный взгляд девушки. «Ты ведь ей отказал?» «Ведь отказал же!» Хрюша близка к истерике. «Я не дал ей ответа сейчас», отвечаю. «У нас есть время до рассвета, чтобы решить, как поступить». Та вздрагивает, хмурит брови, Готовится что-то сказать, но по итогу лишь прикусывает нижнюю губу. «Почему? Тебе меня мало?» С какой-то детской обидой шепчет она, а на глазах выступает влага. «Это кляча худая лучше, да?» «Ну вот, первое сложное решение и уже бунт на корабле. Слишком много демократии в нашем рабовладельческом обществе. Я глубоко вздыхаю, унимая рвущиеся наружу раздражение и злость. Не на девушку» а на саму ситуацию, в частности. Я не собираюсь перед ней оправдываться, но и унижать публично, показывая ее рабское место, тоже не хочу. «Хрюша», — говорю, — «ты не забыла случайно, как ты тут появилась? Как состоялось наше первое знакомство?» Девушка осекается на полусловие и опускает глаза. Вспоминает, как пробовала убить меня палкой-копалкой ради печеной картошки и как стоял вопрос рабства или смерть?» «Извини», — бурчит она. «Если это будет выгодно поселению, я соглашусь». Вбиваю слова как гвозди. «Она опасный враг, как минимум равный нам по силам. Если начнется война, пострадают все. И они, и мы. Остайся», — предлагает мир. «Ну и пусть пойдет со своим миром куда подальше», — снова прорывает Хрюшу. Мышь фыркает, никак не реагируя на происходящее. Вот только ее лицо также не выражает спокойствия, Скорее, нечто среднее между нервозностью и раздражением. Говори. Требую я. Я не хотела идти в рабство, объясняет магичка, но уступила. Но если бы предлагала она, я бы, не сомневаясь, выбрала смерть. Девочки такие девочки. Мало того, что лорда уводят, так еще и подчиняться этой сучке. Хотя в их словах и много разумного. Я тоже Стайся, не доверяю, и чем дальше от нее, тем спадает влияние ее очарования. «Мы выиграли время», — говорю всем. «Как минимум до завтрашнего утра. Если будет бой, он будет утром, и мы успеем подготовиться. Малой, бегом на стену. Дежуришь, и чтобы ни один тушканчик мимо тебя не проскочил. Хрюша, мышь, хватайте камни, копья, щиты и другие расходники. Я раздаю команды». «Тащите на стены все, что может пригодиться». «Михалыч, как думаешь, сможешь залить кабаний жир в бурдюки?» «Хочешь устроить подобие огнемета или что?» «Чешет усы мужчина, на что я качаю головой. Нет. Что-то вроде кипящего масла. Если полезут на стену, можно будет облить сверху, а потом мышь кинет фаербол». «Сурово». Качает головой работяга. «Так ты сделаешь. Уточняю я у него». Если война начнется, она, скорее всего, будет на уничтожение. Куда идем Раз нужно, значит, все будет выполнено в лучшем виде. Хмыкает тот и поднимается с земли. Пойдем, покажу, как это должно выглядеть. Темнота стремительно наваливается на лес и открытое пространство перед ним. В неровном свете звезды Луны все выглядит плоским и черно-белым, как на старой фотографии. Как мы все-таки привыкли в современной жизни к электрическому свету? Где-то что-то всегда мигает, светит, мерцает вдалеке. Из-за этого полная темнота этого мира кажется особенно мрачной. А люди жмутся к костру, надеясь получить от огня хоть какую-то мифическую защиту. Я стою, опершийся чистокол, и размышляю над тем, как же следовало поступить. Нарочно пришел сюда, сменив на вахте малого, чтобы можно было спокойно поразмыслить в одиночестве. Сна ни в одном глазу. Времени уже часа три ночи. Сказать точнее не могу. Мы уже привыкли жить по солнцу, без часов. Через пару часов начнется рассвет, а сейчас небо особенно темное. Отсюда можно разглядеть отблески костра, что развели подчиненные стайсы внутри леса. Где-то там она ожидает моего решения». Помотав головой из стороны в сторону, я массирую разболевшиеся виски. Как говорится, вопрос на миллион – жениться или же нет. Только если ранее от подобного вопроса зависело только мое будущее, то теперь мое решение повлияет на всю спарту. И я очень стараюсь, чтобы мои размышления не скатывались в эротические фантазии. «Отказаться или принять стайсу?» С одной стороны, кто вообще откажется в здравом уме от такой обворожительной красотки? Но что-то не позволяет мне сдаться перед напором этих настойчивых мыслей. Да и вообще, мои ли они? Или же так навязаны харизмой девушки? Черт, как вообще понять, где проходит та самая грань между этим чертовым Маревом и моими собственными желаниями? Стайса красивая, спору нет. Настолько, что едва ли не ослепляет. Но и в бочке меда должна быть своя ложка дегтя. А может и вообще дерьма. Вроде бы все просто. Женись, и будет тебе счастье. Спарта получит тут же больше десяти человек и сможет скакнуть на следующую ступень моментально, без особых усилий и потерь с нашей стороны. Если способности стайсы могут так подчинять людей, что даже из гопников и Бугучарова сделали послушных последователей, разве это плохо? Будут у нас преданные рабы на плантациях, бесстрашные воины. Это сейчас мы толкаемся в маленькой песочнице. А там, за пределами локации, нужны не рассуждения о морали, а мощь. Да что там говорить? Каждый в моей дружной компании хоть раз пытался меня убить. Они мне все обязаны своей жизнью. Могу я теперь, не оглядываясь на них, заполучить себе... Перед глазами снова всплыли бедра стайсы которыми она покачивала, уходя в лес. Ее люди слушаются свою жрицу безропотно. А кого станут слушаться мои? Меня или ее? Кто будет у руля, я или Стайса? А не могло ли все это стать ловушкой? Вместо мира нам просто предложили бескровную капитуляцию. В какой-то момент Стайса может просто отодвинуть меня с позиции лорда, самолично сев на трон. А я даже и сделать ничего не смогу. Буду ли я вообще в состоянии сопротивляться ее харизме, стоит только ей стать моей женой, и не окажусь ли очередным слугой или рабом? Мои невеселые мысли нарушают шорох где-то внизу. Присев за край чистокола, я аккуратно выглядываю. И замечаю, как в нашу сторону крадется... Кажется, Тохич. Тот самый из компании трех гопорей, которому досталась отвертка в качестве стартового бонуса. Что он здесь вообще забыл? Неужели переговоры оказались блефом, и Стайса решила устроить диверсию? Осторожно осмотревшись, не нахожу никого из остальных подчиненных девушки. За лесом все еще вижу свет от костра, а если прислушаться, то можно было различить отдаленное эхо голосов. Что-то здесь не так. Тлохич между делом вытаскивает из пазухи веревку, конец которой завязан подобие удавки, а затем кидает ее на чистокол. Только на третий раз петля цепляется за одно из бревен, и парень начинает неспешно подниматься вверх. Я подползаю к бревну с накинутой петлей. Вынимаю бронзовый нож, что теперь всегда со мной, и уже готовлюсь перерезать веревку, однако останавливаюсь. Что-то здесь не так. Парень же, тяжело дыша, взбирается на чистокол и тут же попадает в плен. Мне не составляет труда схватить того за шкирку и опрокинуть на землю. «Моя сила!» «Куда больше его!» К тому же майор показал пару приемов. Когда охвастался перед мышью. А я запомнил. Придавив грудь противника коленом, я подставляю нож к горлу неудачливого диверсанта. «И что мы тут забыли?» «Стайса послала нас прирезать, пока мы тут к свадьбе готовимся. Мой шепот вызывает у него панику. Он дергается от страха, но, почувствовав боль в заломленной руке, тут же успокаивается». Никто меня не посылал! Я сам пришел! Ошарашивает меня Тохич. Но только на мгновение. Чтобы Стайса и дала кому-то сбежать, это точно вранье. У нее там все строем, ходят и дышат по команде. Придумай что-нибудь получше, говорю. Только быстро, пока не начал тебя резать. Я предупредить, пришел! Волнуюсь, выпаливает он. Стайса не жрица светлой богине! Тоже мне новость, усмехаюсь. «Я и так догадывался, что нет никакой богини». «Богини есть», — выдает Тохич. «Только она ни хрена не светлая».